Глава 30. Ночь налилась своей силой. На черном небосводе уже несколько часов пульсировали далекие звезды, и из-за тонкой пелены растворяющихся облаков выглянул тонкий серп новолуния. Друг друга нам с Дикой было уже почти не рассмотреть. Из-за легкой прохлады я застегнула свою куртку и спрятав ладони в длинных рукавах, скрестила руки таким образом, чтобы спрятать сжатые кулаки под мышками. За прошедшие часы мы обсудили столько интересных тем, что я постепенно начала удивляться тому, что такие интроверты, как мы, оказались способны на многочасовой и беспрерывный диалог. «Ты наступила себе на горло, признав моё лидерство в паддаке. вдруг заметила Дикая. «Что, так заметно было?» Едва ухмыльнулась на это замечание я. «Очень. Между прочим, ты первая из всех, кому пришлось сходу душить свою гордыню. Обычно все сразу склоняли головы, Даже мужчины. Позже, конечно, некоторые выпендривались. Но поначалу, когда все растеряны и потеряны, абсолютно все сразу же признают лидерство того, у кого лук в руках. А у тебя сопротивление было моментальным. Во взгляде, в голосе и даже в походке. И все же ты справилась. Похоже, есть и у тебя какой-то процент мудрости. Но мы в замкнутой ловушке, так что выбор у меня был не такой уж многогранный. Неважно, где ты. Важно, кто ты. «И кем желаешь стать? И кем стать не желаешь?» «Хм, ты дикая. Почему?» «Прозвали еще в роднике. Вроде как прозвище пошло от Беоригарда. После того, как я в десятилетнем возрасте отказалась спать дома и все лето прожила в открытой беседке, чтобы ночами смотреть на звезды. Хотя, быть может, дикая меня прозвали еще раньше. Помню, как Она с Кармелитой обрабатывали мои раны после драки с мальчишками, которые были старше меня». И тем не менее проиграли тогда. Внизу на Земле внезапно послышалось движение, и мы с Дикой сразу же одновременно выглянули за край своих гамаков. Волки от чего-то вдруг пришли в беспокойство. В тусклом свете новой луны их было практически невозможно нормально рассмотреть, но их напряжение отдавало настолько сильные вибрации, что я была уверена как минимум в двух вещах. Первое. Причиной их переполоха явились точно не мы. Второе. Они выглядят скорее обеспокоенными, нежели готовящимися к атаке. Вскоре оба моих вывода подтвердились. Все волки поднялись на ноги, и все как один начали вглядываться в одно направление, в глубину темного леса. Неожиданно некоторые из них начали издавать поскуливающие звуки, и эти скулящие ноты с каждой секундой разрастались, словно снежный ком, несущийся с вершины горы. «Что-то не так», — вдруг прошептала Дикая. Они напуганы? Не могла поверить в собственное умозаключение я, потому как под нами сейчас находилась невидимых размеров стая матерых волков, а как не кучка беззубых щенков. Стоило мне только задать вопрос об испуге, как волки все до единого рванули в рассыпную. Кто-то бросился бежать мимо озера, кто-то отскочил вправо, кто-то влево, но никто не побежал по прямой линии в лес». «В том направлении, которого они стремились избежать, лежал наш выход. Именно в том направлении мы завтра должны будем преодолеть темный лес, чтобы выйти к лагерю». «Озеро», — вдруг зашептала Тринидад, и я сразу же бросила взгляд в сторону озера. Увиденному я не смогла дать мгновенное объяснение. Вода светилась, но не так, как могла бы светиться из-за водорослей или микроорганизмов, или еще по какой-то природной причине. На его дне будто зажглись прожекторы. Прежде чем я успела переварить эту информацию, озеро начало бурлить. «Что происходит?» Я бросила взгляд на Дикую и даже в темноте заметила, насколько сильно округлились ее глаза. Она смотрела куда-то под мой гамак и словно боялась пошевелиться. По моим жилам мгновенно растёкся первобытный страх. Опасаясь даже дрожать, я не просто замерла, но прекратила дышать. Вскоре я увидела причину испуга своей напарницы. Эта причина прошествовала прямо под нашим деревом, не подняв своей головы в виде пятилапой ладони, чтобы увидеть нас. Люминесцен. Он был не таким, каким мне приходилось видеть его племя днем. Тварь светилась голубоватым светом, блестки внутри его туловища пульсировали, точно застрявшие в желе светлячки. Этот пульсирующий свет был достаточно сильным, чтобы освещать подле существа пространство радиусом в пять метров. Черные стволы деревьев, черная трава, черная листва — все рядом с чем это существо проходило, моментально отливало голубоватым светом. Когда, наконец, люминесцен вышел на лужайку, отойдя от нас на предположительно безопасное расстояние, я вновь посмотрела на дикую и сразу же встретилась с ней взглядом. Она умеет лазать по деревьям?» Одними губами, может, только с едва уловимым шепотом задала важный вопрос я. В ответ дикая неожиданно испуганно, медленно и трижды кивнула головой. И вдруг начала сползать вниз, явно стремясь бесшумно спрятаться в гамаке. Ее взгляд все еще смотрел под мой гамак. Не понимая, что с ней такое, я вновь посмотрела под свой гамак и сразу же увидела то, от чего мои глаза мгновенно заболели. Из леса прямо к нашему дереву маршировала целая колонна люминесценов. Тварей было не меньше двух десятков. Они были уже совсем близко. Куда бы они ни направлялись, мы были на их пути. Безопасное для нас расстояние теоретически днем составляло 10 метров. Сейчас была ночь, в которую они теоретически могут видеть лучше. И между нами нет 10 метров. Мы висим всего в пяти метрах, а может и меньше над землей. Если они поднимут голову, нам конец. Я медленно начала спускаться вниз по своему гамаку. Дико уже не было видно, когда я с головы нырнула в гамак, позволяя его высоким бортам полностью скрыть мое тело. Надежда была только на то, что люминесцены не заметят легкой дрожи наших коконов. И еще на то, что они не захотят проверить странные штуки, развешанные над их головами. Спустя 15 секунд с момента моего замирания дно моего гамака внезапно засияло голубоватым светом.